Новый год прекрасный повод, вы не находите? Тем более, что уже наколотые дрова мои ученики принесли с собой. Из просторной комнаты с высокими потолками и арочным трехстворчатым окном была вынесена фактически вся мебель, или ее здесь и не было. На натянутых наискосок и поперек комнаты веревках. Висели пахучие еловые лапы с розово-золотыми шишками, приглушены сверкающие гирлянды и разноцветная мишура. У стен на полу лежали большие и маленькие подушки и два полосатых матраца. Все вокруг было увито серпантином, а весь пол усыпан толстым слоем конфетти. Елка стояла в углу. На ее ветках горели свечи, висели мандарины, поздравительные открытки и шоколадные конфеты. Внизу, на взбитых клочьях ваты, стоял румяный Дед Мороз из папье-маше, одетый в красную бумажную шубу. Одна из створок окна была открыта настиж, и в нее виден был задумчиво пролетающий мимо окна снег. Пляшущий в камине огонь, прогонял ночную прохладу. Вика Стогова и Лина Колногус разносили для желающих мороженое с тертым шоколадом и мелко нарезанными яблоками, выложенные в разномастные чашки. Антон Кратаев по-турецки сидя на матрасе, ел машин винегрет. Дочь Николая Павловича Полина, Рассматривала свои подарки на другом матрасе вместе со Светой Громовой и одновременно жевала лимонный пирог. Музыка звучала, как бархат и барабан. Какие-то с трудом узнаваемые люди из восьмого А танцевали посреди комнаты, вскидывая руки и отбрасывая тени, причудливо изгибающиеся и мелькающие на стенах, как эльфы на своем загадочном лесном празднике. Тая, претерпев все трудности, достигла своей цели, согрелась и блаженствовала, медленно поглощая тарелки фаршированные грибами яйца. Само существование в мире было для нее в этот момент чувственно приятным. Неодиночество обволакивало, как легкое, теплое и пушистое одеяло. «Если они... если они всегда себя так чувствуют...» — медленно думала Тая. «Тогда я тоже... я тоже хочу научиться игрушки шить. Разве сложно? В люк я, правда, не пролезу». Но ведь можно было бы что-нибудь другое, к примеру, благотворительные пироги печь. Мама бы меня научила, тоже кому-нибудь наверняка пригодится. И пускай был бы значок, как Тимка сказал бы, Чип и Дейл всегда на проводе. Пускай. Рискуя показаться бестактным, все же осмелюсь потешить свое любопытство и спросить, вы уже приняли какое-нибудь решение, уважаемый Михаил Дмитрич? Я имею в виду последствия блестяще выигранной Димой Олимпиады, уточнил Николай Палч. Еще нет, еще, к сожалению, нет, ответил Михаил Дмитрич.